Глава 49. Блайт. Блайт кончила заворачивать купленный в последний момент подарок и положила его под елку к остальным. Когда она узнала, что Дарси приедет домой на Рождество, она пошла и выбрала для нее прелестный шарф эскада. Скоро Дарси с отцом придут ужинать. Блайт пригласила еще Хейли и Габрила. Сначала она хотела ограничиться легким обедом на двоих, но, подумав, пришла к выводу, что это должно быть семейное мероприятие. В конце концов, их семьи всю жизнь дружили, так почему не собраться вместе и не поддержать друг друга в эти праздники, которые для всех обещали быть трудными? Габриэлла она сказала об этом как бы между прочим. Он не особо отреагировал, и она расценила это как молчаливое одобрение. Две недели назад Габриэл съездил в Бостон, и с тех пор Блайт нечасто его видела. В галерее он был, как всегда, приветлив и любезен с покупателями, но в личной жизни сделался замкнутым. Даже обедал один в офисе и придумывал отговорки каждый раз, когда Блайд звала его на ужин. Она не вытягивала из него подробности поездки в Бостон, но он сказал, что с Эдисон действительно все кончено. Она догадывалась, что Хейли он рассказал больше, но не вторгалась в доверительные отношения брата и сестры. Ей достаточно было знать, что он не стал держать все в себе. Блайт включила гирлянду из лампочек и отступила на несколько шагов, чтобы оглядеть елку и красивые упакованные подарки. Ей вспомнилось Рождество несколько лет назад, когда мама Дарси была жива, дети были вместе, и никто не знал ни о какой Эдисон Хоуп. Она вздохнула. Как все изменилось. «Красота», — сказал Тед, входя в комнату и обнимая Блайт. «Сколько раз мы радовались Рождеству в этом доме!» Блайт прижалась к его плечу. «Да». Они постояли молча, и Блайт мысленно поблагодарила Бога за этого чудесного человека и все, что они делили вместе все годы совместной жизни. Их заставили обернуться голоса. «Похоже, праздник начался», — сказал Тед. Блайт повернулась, и тут в комнату вошли Хейли и Дарси. «Привет!» Она протянула к ним руки, приглашая обняться. Потом, не отпуская Дарси, отступила на шаг и одобрительно на нее посмотрела. «Дарси, ты замечательно выглядишь. Я так рада, что ты смогла приехать домой на Рождество». «И я рада. Мне тяжело было думать, что папа будет совсем один, хотя он и говорил, мол, оставайся в Англии, все в порядке». «А где, кстати, твой отец?» «Он не придет, простите». Целый день чихал и кашлял, решил, что подхватил простуду и побоялся всех заразить но просит извинить его и передает вот это. Она протянула Блайт деревянный ящичек из магазина деликатесов, перевязанный большим золотым бантом. «Большое спасибо. Жаль, что ему не здоровится. Мы так хотели с ним повидаться». «Я позвоню ему завтра», — сказал Тед. «Уж когда он выздоровеет, точно встретимся». «Ну что, давайте сядем и выпьем по стаканчику». «Кто будет Эгнок?» — спросила Блайт. «Ваш знаменитый самодельный эгнок? Кто же откажется?» — сказала Дарси. «Все садитесь», — велела Блайт. Но Хэлли осталась стоять. «Мы поможем с ужином, мам». Кухня насквозь пропахла соблазнительной смесью ароматов, сочившихся из духовки, где томилась индейка со сладким картофелем. Жар мина наполнил комнату уютом и радостью. На каминной полке стояли незамысловатые жестяные ясли, которые Блайт смастерила, когда дети были еще маленькие. Тэт откупорил бутылку калифорнийского каберне, чтобы подышало. а Блайт под смех и болтовню разлила поварёшкой эг ног Дарси развлекала их историями о том, как осваивалась в Лондоне. «Интересно, где Гэбриэл?» — сказала Блайт, когда они пили уже по второму стакану, а он так и не появлялся. «Может, позвонить ему?» Может, запоздалый покупатель? Я отправлю ему сообщение. Хейли взяла со стойки свой телефон. Как у него дела? Дарси посмотрела на Теда и Блайт. Неважно, сказал Тед. Совсем пал духом в последние месяцы. А две недели назад он ездил в Бостон, добавила Блайт. Заходил к ней. Ничего хорошего из этого не вышло. Дарси вздохнула и покачала головой. Когда Габриэл только порвал со мной, я надеялась, что она помнится, и все закончится так же быстро, как началось. Конечно, я обижалась и злилась, но никогда не желала ему такой боли. Не сразу, но я пришла к той точке, когда гнев исчез, и осталась только грусть. Блайт обняла Дарси и мягко привлекла к себе. «Бедная, что тебе пришлось пережить?» — прошептала она. «Нет-нет, все в порядке», — сказала Дарси, отпрянув. Переезд был наилучшим решением. Новые места, новые люди. Я все время занята, и мне это нравится. Правда. «Всем привет!» На пороге кухни стоял Габриэль. «Простите, что опоздал. Задержался в галерее». Блайт наблюдала, как сын со всеми здоровается. Он лишь условно коснулся щеки Дарси и быстро отошел поцеловать мать. «Эгнок?» — Хейли взяла стакан. Габриэль покачал головой. «Неа». «Я бы выпил немного водки со льдом». Блайт видела его недавно, но все равно огорчилась. Казалось, он похудел еще больше, глаза запали. Из каких это пор он полюбил чистую водку? Гэбриэл всегда мог с удовольствием выпить пиво или бокал вина, но пил умеренно, и она подумала, что, может быть, это в виде исключения. Он положил в стакан кубик льда, налил водки и выпил одним глотком. Потом повторил. Воцарилась неловкая тишина, пока Блайт не заговорила. Перенесем закуски в гостиную или останемся здесь?» «Здесь», — сказала Хейли. Она взяла поднос с мини-кишами и поставила его на низкий кофейный столик перед камином, вокруг которого стояли мягкие кресла и диванчик. Им всегда было уютнее всего на кухне, Ее стены помнили бесчисленные семейные посиделки и разговоры с глазу на глаз. «Когда ты приехала, Дарси?» Габриэль сел в кресло, постаравшись, отметила Блайт, держаться от Дарси подальше. «В среду вечером», — ответила та дружелюбным тоном. «Прекрасно. Как папа?» Вопрос прозвучал формально, и Габриэль задал его, глядя в стакан, который держал в руках. Не удосужился даже поднять на нее глаза. «Ничего. Немного простыл, иначе сидел бы с нами, конечно». Разговор продолжался. Каждый старался говорить о самых поверхностных вещах. «По комнате витает призрак Эдисон, чего никто не хочет признать», — поняла Блайт. Ей стало казаться, что она зря пригласила Дарси. Надо было им с Хейли встретиться с ней где-нибудь за обедом. Она уже начала беспокоиться, что это будет мучительно долгий вечер, как вдруг Дарси полностью сменила тональность беседы. «Не знаю, как вам, а мне страшно неловко. Вы же для меня как семья». Гэбриэл продолжала она, глядя прямо на него. Мы больше не пара, но ведь мы можем быть друзьями. Я знаю, ты все еще любишь Эдисон. Но не надо из-за этого обращаться со мной как с посторонней. Как будто если ты заговоришь о ней, я упаду и умру в судорогах. Мы слишком долго были вместе, чтобы избегать общения друг с другом». Блайт смотрела на Габриэла, затаив дыхание. Он поднял голову и улыбнулся Дарси. Впервые за весь вечер действительно посмотрев ей в глаза. «Ты права. Прости» вел себя как дурак. Ты настоящий друг. Спасибо, — с улыбкой сказала Дарси. Блайт едва не зааплодировала храбрости Дарси. Девочка сделала большой шаг вперед, и Гэбриэл сделал свой. Не так ли начинается каждое путешествие?